Глава одиннадцатая. Мое царство. «Лида! Парень ничего не приехал?» Раздраженно спрашивает Кирилл Прошкин, выйдя из зала для совещаний. По коридору, навстречу гендиректору, как раз цокает на каблучках его помощница. На голове высокий хвост, стройное тело втиснуто в обтягивающие брюки и пиджачок с белой блузкой. «Да, Кирилл Павлович». Восклицает запахавшаяся ассистентка, покрасневшая от бега. «Приехал, только он...» «Кир, ну что там?» Из зала, следом за гендиректором, появляется женщина средних лет. Не молодая, но ухоженная и привлекательная. Длинные черные волосы без единой седой волосинки, шелковистые, идеально расчесанные. На утонченных плечах пиджачок, носочные задницы, серая юбка. «Скоро появится наш новый хозяин». Раскрывает пухлые губы Тамара Репкина, кадровый директор Валентина. «Не хозяин, а собственник Тома!» Бурчит Кирилл и требовательно смотрит на молодую девушку, которую терзал в постели всю прошлую ночь. «Лида, где вещи?» «Почему не поднимается?» «Даниил Степанович захотел пообщаться с обычными работниками», отвечает ассистентка. «Так передали из зоны ресепшена». «Что за блажь?» рычит Кирилл. «Где парень сейчас?» «У маркетологов». — Ревет Кирилл. — Лида! — Я ни при чем, Кирилл Павлович, — дрожит девушка. Лицо у нее пошло пятнами, нижняя губа затряслась. — Он сам! — Быстро верни его! — рвет и мечет гендиректор. — Ему нельзя общаться с рекламщиками! Нельзя, Лида! — Почему? — приподнимает правый бровь Тамара, удивленная бурной эмоциональной сценой. — Что такого на этаже маркетологов? Я лично, как кадровый директор, уважаю решения молодого человека. Пусть наш хозяин пообщается с работниками, ведь кадры решают все. «Нет, это совсем не дело, Тома!» — сжимает кулаки Кирилл. «Вещи! Расхлебанный подросток из низов! Он разрушит дисциплину в компании! Лида, быстро приведи вещего!» «Хорошо!» — пищит девушка и чуть ли не бегом уносится к лифтам. Вместе с двумя красотками поднимаюсь на тридцатый этаж. «Значит, там сидят маркетологи?» «Уточняю, когда двери лифта захлопываются, и мы уносимся к облакам». «Верно, господин», — отвечает блондинка, а брюнетка кивает. «Две личные супермодели корпорации «Валентина» улыбчивы и вежливы, но неугодливы. В красавицах чувствуется самоуважение. Притом смотрят на меня преданно и восторженно. Такое ощущение, что если бы я нажал кнопку «Стоп» и велел бы обеим раздеться, они бы исполнили приказ без промедления». Проверять на практике, конечно, я не стану. Но в головы девушкам заглядываю. Так и есть. Чуть ли не с детства работают в корпорации, в прошивке мозга усвоено глубокое почтение к высшему руководству. Ну и ко мне, соответственно, самый высокий пиитет, как владельцу всего этого царства. Приятно, черт возьми. Как вас зовут, сударыня? Интересуюсь. Алиса, Даниил Степанович. Василиса, господин. Очень приятно, коллеги. Улыбаюсь. «И нам, господин». Стальные двери бесшумно раскрываются, и мы выходим в коридор. «Сюда, Даниил Степанович». Брюнетка с блондинкой, повиливая пышными попками, ведут меня направо. Когда проходим мимо офисной кухни, меня едва не сшибает рыжая девушка с кружкой кофе. «Дорогу!» — рычит она. «Чего встал?» Впереди идущая Алиса с Василисой оборачиваются, на их лицах вспыхивает гнев. Алиса раскрывает белоротик, чтобы произнести гневную отповедь, но я незаметно для Рыжей поднимаю руку, и брюнетка послушно замолкает. «Извините, покаянно произношу. Я первый день Валентины, еще не обвыкся». Рыжая оглядывает меня небрежным взглядом. Затем отпивает дымящийся кофе. Двух длинноногих красоток за спиной она не замечает. «Стажер, что ли?» «Делает предположение. уж больно молод для сотрудника». «Верно, я не сотрудник. Соглашаюсь, и ведь ни слова не соврал». «А вы идете на рабочее место? Не проводите меня тоже заодно?» «Пошли, новичок!» — фыркает она, и, развернувшись на каблуках, проходим мимо остановившихся девушек. «Я Клавдия, если что!» «Очень приятно, Данила!» «Я следую за рыжей кофеманшей, а Алиса и Василиса цок-цок каблучками уже за мной. Так гуськом и попадаем в открытый офис со множеством столов». Отделенных тонкими перегородками. В моем мире такие офисы называются Open Space. Десятки людей сидят за компьютерами, погруженные в работу. Только дойдя до своего рабочего места, заваленного распечатками, Клава замечает, что за ней прошли не один, а целых трое. Минуточку, что здесь происходит? Хмурится рыжая. Жестом разрешаю Алисе высказать накипевшие. Ничего! Кроме того, что мы показываем Даниилу Степановичу его компанию, с яростным лицом произносит брюнетка. Да, эхом вторит ей не менее злая Василиса. Его компанию хлопает ресничками Клава и переводит непонимающий взгляд на меня. С улыбкой протягиваю девушке руку. Кажется, мы не представились друг другу полностью. Даниил вещий. Единоличный владелец Валентина к вашим услугам. «Мамочки!» Пищит побледневшая Клава и делает шаг назад от моей ладони. «Куда пошла? Руку пожми!» Со злорадством белит ей Василиса. Рыжая рекламщица одеревеневшими пальцами стискивает мою ладонь. «Простите!» Голос у нее стал поразительно писклявый. «Что вы, что вы!» Улыбаюсь. «Все в порядке, Клавдия. Не стоит переживать. Успокойтесь и расскажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете». Я пододвигаю одну из распечаток и, увидев шестизначную цифру, не сдерживаю восклицания. «Ого! Что это за суммы?» «Годовой расход на телерекламу», — отвечает рыжая сударыня, с трудом переводя дух. «Десять миллионов рублей?» — охреневаю я. И «Это только ролики по ящику?» «Верно, господин», — сдержанно кивает девушка. «А еще есть такие траты на рекламу?» «Все, я вам сейчас не назову», — поджимает Клава нижнюю губу. Но из самых больших — 70 миллионов на перекраску точек продаж и 5 миллионов на спонсорство футбольной команды. Я молчу, переваривая суммы. Возможно, мне не хватает компетенции, чтобы понять их адекватность. Но червяк сомнения просто жрает изнутри. Спрашиваю собеседницу, одновременно читая ее мысли. «А сами вы что думаете про расходы на имидж?» «Это полный пи***ц. Что тут еще думать?» Проносится яркая, как комета, мысль в рыжей головке. «Это очень большой рекламный бюджет, господин. Ее слова не сильно расходятся с мыслями. Понятно. Киваю. А теперь скажи, Клава, как ты на самом деле считаешь?» Я внимательно смотрю на девушку. Она мнется в нерешительности пару секунд, а потом громко выдыхает. «Да какого черта?» «Ладно, Данила Степанович, вот вам мое мнение. Можете меня уволить, но все это...» Она тычет пальцем в бумажку с маркетинговым бюджетом. Расходы не оптового текстильного производства. Такая бешеная маркетинговая стратегия нужна крупной розничной сети с сотнями магазинов или производителю потребительских товаров, вынужденных бороться за сердца миллионов домохозяек. Но не нам. Мы не розница, мы продаем оптом ткани. Уже 10 лет Валентина настойчиво инвестирует в свой бренд суммы, сопоставимые с теми, что тратят на продвижение производителей потребительских товаров. Отдача от этих вложений вряд ли когда-нибудь будет. Весь рекламный отдел занимается не тем, что нужно». Лицо девушки покраснело. Она пытается отдышаться, наклонившись вперед и положив руки на стол. «Спасибо за честность, Клавдия. Делаю вопросительную паузу». «Синяева». Кивает девушка, сдув рыжую прядь с лица. «А вы какую должность занимаете?» «Руководитель отдела рекламной стратегии». «Данила Степанович?» В Open Space заходит стройная девушка в пиджаке и блузке. «Я Лидия. Мы с вами по телефону общались». Сама помощница Прошкина. Заглядываю ей в голову и, конечно, натыкаюсь на ментальные щиты. Зато эмоции прямо бурлят. Жуткий страх и бешеное волнение. Учитывая, что девушка по долгу службы явно не раз общалась с руководителями крупных компаний, высокопоставленными чиновниками, это странно. «Рад точному знакомству», — киваю. «Вы пришли забрать меня на заседание директоров?» «Да», — растерянно улыбается Лидия, подозрительно глянув на розовощекую Клаву. «Директора уже собрались». «Тогда больше не будем заставлять ждать уважаемых», — произношу. «Алиса с Василисой пойдут со мной, Клава тоже». Две саксопильные хоста собрадованно улыбаются, а рыжий маркетолог округляет глазки. «Нужно ли брать посторонних?» Пытается возразить Лидия. Посторонних нет, а моих сотрудников нужно. Я прихватываю распечатку с телемаркетинговым бюджетом. Введите, Лидия. На это ассистентке Прошкина нечего ответить. Через пять минут мы поднимаемся на сороковой этаж небоскреба. В зале для совещаний за большим круглым столом сидят десяток женщин и мужчин в деловых костюмах. Команда топ-менеджеров Валентина. Меня они встречают валом рукоплесканий. «Даниил Степанович!» Крепкий мужчина вскакивает с самого высокого кожаного кресла. «Рады вас видеть. Меня зовут Кирилл Павлович Прошкин. Я генеральный директор вашей текстильной империи». «Тоже раз знакомству, Кирилл Павлович. Жму мужчине руку. Я привел несколько сотрудниц. Они посидят с нами, пока я произнесу свою речь». «Речь?» – удивляется Кирилл. «Вы подготовили речь?» «Конечно, как иначе?» «Я миную мужчину и сажусь в его кресло во главе стола». «Присаживайтесь, Кирилл Павлович». «В ногах, правда, нет». Пару секунд Прошкин топчется на месте. Затем бредет к свободному креслу рядом с немолодой, но очень привлекательной женщиной. Она, кстати, едва сдерживает смешок при взгляде на растерянного Прошкина. Клава с двумя красотками садятся у стены рядом с Лидой и секретарем совещания. Я пододвигаю к себе микрофон на столе и нажимаю кнопку «вкл». Уважаемые члены Совета директоров! Спасибо за ваше доверие и вклад в развитие Валентина. Ваша поддержка и экспертиза в этой текстильной корпорации невероятно ценны для меня. Как новый владелец этой компании, я хочу поделиться своими видениями и приоритетами для будущего. Обвожу взглядом взволнованных директоров. «В первую очередь, я глубоко уважаю население и историю этой корпорации. Бароны вы создали успешную компанию. Моя задача — сохранить и укрепить эту позицию». «Вы хотите что-то предложить, Данила Степанович?» — хриплым голосом спрашивает та самая женщина справа от Прошкина. Она красиво изгибает пухлые губы. «Признаюсь, меня очень порадовало то, что вы пообщались с нашими рядовыми сотрудниками». Красноречивый взгляд в сторону тихих, как мышки Клавы, Алисы и Василисы. И понимаете, что люди — ценный капитал. Спасибо, сударыня. Принимаю словесное почесывание как должное. А вы... Тамара Репкина, кадровый директор. Выпрямляется женщина, выставив вперед крупную грудь. Кадровик, значит. Ну, теперь понятен ее интерес к простым работникам. Может, она и искренна. Тамара Алексеевна, очень приятно. «А кто у нас директор по рекламе?» Обожу взглядом круг людей. <coughs> «Я, Данил Степанович», — поднимает руку лощеный мужчина с круглыми щеками. «Павел Осифович Немитов». «Павел Осифович, потрудитесь объяснить столь большие суммы телемаркетинга. Кладу листок на стол. Десять миллионов для нерозничной компании, по-моему, это деньги на ветер. Так не считаете?» «Нет, почему? Люди же смотрят...» Мужик резко потеет и отдергивает воротник рубашки. «Это бренд? Это известность?» «Вы меня простите, но я ничего не понял. Для каких конкретно потребителей нацелена эта реклама?» «Хмурюсь». «Известность известностью, но потрудитесь объяснить мне практический смысл столь бешеного маркетинга нецелевой аудитории». «Я... это известность? Вы не понимаете!» Неожиданно мужчина приходит к обвинению. «Вы молоды, и даже школу не кончили!» Он резко затыкается, потому что я посмотрел ему прямо в глаза. Все директора молчат и отводят взгляды. «Я действительно не закончил школу», — медленно говорю. «Поэтому спрашиваю вашу позицию как компетентного специалиста. Оно будет высказано?» «Понимаете, дело не в рекламе!» «Не в рекламе». Приподнимаю бровь. Но вы же директор по рекламе. Получается, вы занимались не своими обязанностями? Я... Тамара Алексеевна. Перевожу взгляд на вежливо улыбнувшуюся женщину. Зафиксируйте, пожалуйста, несколько кадровых перестановок. Кадровые перестановки? Подскакивает на месте Прошкин. Данила Степанович, вы куда-то спешите. Я готова. Женщина открывает маленький кожный блокнотик. На маникюренные пальцы берутся со стола ручку. Секунду, Тамара Алексеевна. Прошу я и перевожу взгляд на рекламщика. Такие новости нужно говорить открыто в лицо. Павел Иосифович, вы уволены. Что? Вскрикивают одновременно Прошкин с Немитовым. Причина? Деловито спрашивает Тамара. Подозрение в несоответствии занимаемой должности. Даже не задумываясь. Исполняющим обязанности директора по рекламе назначаю Клавдию Синяеву. Продолжаю я, не слушая Гендира. С испытательным сроком шесть месяцев. Что? Тихий писк из угла Синяевой. Немитов, вы свободны. Невозмутимо говорю. Немедленно покиньте зал. Клавдия, а вы садитесь на место директора по рекламе. Мужчина медленно встает и на негнущихся ногах выходит вон. Девушка тихонько занимает освободившееся кресло, вся бледная и испуганная. Наступает мертвая тишина. Дальше. Алисе и Василисе из ресепшн. Я спокойно продолжаю. Выписать премии в размере полугодовых окладов. Девушки хорошо поработали. Благодаря им я вообще заглянул именно на этаж маркетинга. Отныне при каждом моем визите именно Алиса и Василиса должны встречать меня. «Устроим», — кивает Тамара. «Что-то еще?» «Да». «Кто финансовый директор?» Снова оглядываю людей за столом. «Я...» Робко поднимает руку пухлый мужчина. Пот выступил на его лбу. «Наймите независимых внешних аудиторов. Пускай проведут проверку деятельности компании на предмет халатности и нецелевых растрат. Даю распоряжение. Отчет по итогу проверки предоставить лично мне. И не затягивайте с этим. Аудиторы должны быть из всемирно известной компании. Пускай в первую очередь проверят маркетинговый бюджет. Промежуточный результат жду в течение недели». «Кстати, с сегодняшнего дня до конца проверки заморозить все капитальные непроизводственные расходы». «Хорошо», — с облегчением отвечает Финдир. Наверняка он подумал, что его тоже пошлют на четыре стороны. «Зря боялся. Увольнять еще кого-то пока рано. Да и с рекламным директором я поторопился, если честно, но уж слишком нагло тратили средства на полную чушь. За дело вылетел». «Даниил Степанович», — подает голос Прошкин. Не слишком ли вы спешите с кадровыми перестановками? Возможно, пожимая плечами. Но мне намного легче доверять тем людям, которые говорят то, что думают. Клавдия Синяева продемонстрировала это достоинство. Прошкин ничего не отвечает, только зыркает молча. Ну да, в твою голову я пока не залез. У тебя ведь щиты. Ну, ничего страшного. Есть окольные пути, те же аудиторы. «Сначала соберем объективные доказательства расхищения средств в компании, а потом уже полетят головы с щитами и без неважно». «Будут еще распоряжения, господин?» Томно спрашивает Тамара. «Нет, я закончил. Улыбаюсь. Если только вам нечего добавить. Поощрительно смотрю на кадрового директора». «Есть». Не разочаровывает женщина. «В честь вашего первого визита мы хотим провести корпоратив для узкого числа лиц компании, а также пригласить ближайших партнеров. Как вы рассматриваете эту идею, господин?» «Можно?» – протягиваю задумчиво. «Три дня я буду в Москве. Если успеете организовать вечеринку, то смогу прийти». «Успеем, конечно», – улыбается Тамара. «Отлично». Киваю. «Что ж, я передаю слово уважаемому совету директоров». Прошкин тяжко поднимается и с пультом в руках отходит к стене. Гендир нажимает кнопку, вспыхивает прожектор, и появляется первый яркий слайд презентации. Прошкин бросает взгляд на голубую картинку и без энтузиазма читает. «Добро пожаловать, Валентина, Даниил Степанович!» «Фух, конечно, визит выдался малоприятным». Из делового центра еду сразу к Морозовым, а по пути размышляю. Прошкин – тот еще жук, сразу видно, но потерпеть его придется минимум месяц, а остальных еще больше. Смена команды топ-менеджеров корпорации – это слишком серьезное дело. Мне некогда этим заниматься. Сейчас важнее расправиться с Вороновыми, да и школу закончить, блин. А Прошкин, даже если и подворовывает, все равно держит Валентина на плаву. Но нельзя давать Гендиру расслабляться. Потому я и поставил Синяеву во главе направления маркетинга, да и потребовал проверки аудиторов. Это больше не позволит Прошкину воровать без оглядки. Спустя час приезжаю в помпезную княжескую усадьбу. Выйдя из машины, минуя внушительную колоннаду на террасе, за которой меня встречает слуга. «Прошу за мной, господин Даниил». Он провожает меня на второй этаж к дубовой резной двери. Перед тем, как войти, собираюсь с духом. Разговор с князем — это не шутки. Тем более, когда собираешься его обмануть. Главное, чтобы не случилось — держать покерфейс. «Господин, все в порядке?» Смотрит на меня слуга. «Конечно. Спокойно произношу. Можно входить?» «Да, вас ждут». Я открываю дверь и вхожу в роскошный кабинет.